Не без нефти. На нефтяную иглу Советский Союз влез, наступив на Урал, как на преступочек. В 20-е годы XX 20 -го века нефть в СССР добывали только в Грозном и в Баку. В геологии господствовали такие представления о правилах залегания нефти, по которым искать нефть в Союзе было бесполезно. Однако геолог Иван Губкин, будущий академик, выдвигал совсем иную теорию нефтеносности. К нефти геологов вывела пермская соль. Профессор Павел Преображенский скважинами обследовал простирание гигантского пласта соли, на котором стоит Селикамск. И на родине Ермака, в Чусовском городке, скважина вдруг выбросила нефтяной фонтан. Теория Губкина получила блестящее подтверждение. Известие об уральской нефти дошло до самого Сталина, а Сталину нельзя докладывать о ерунде. Воля партии обязала Чусовской городок стать вторым Баку. Фонтан взлетел в 1929 году, а в 1930-м на нефтяных промыслах Чусовой работало уже 35 тысяч человек. Сюда протянули железнодорожную ветку и конечную станцию назвали Уралнефть. А место рождения катастрофически истощалось. Дело в том, что нефтью была пропитана только верхушка рифа Пермского периода, который лежал в недрах глубоко под Чусовой. И другой нефти в этих местах нет. Промыслы отчаянно сосали древний риф, боясь разочаровать отца народов. Едва в 1953 году главный нефтяник умер, промысел тотчас закрылся. Чусовая оказалась не практикой большой нефти, а еще только теорией. Но практика была уже близка. Поиски нефти велись по указаниям Ивана Губкина, и в 1932 году близ башкирского села Ишимбай на реке Белый забил новый нефтяной фонтан. Тогда еще не знали, что Ишимбай – всего лишь краешек подземного нефтяного моря, что протянулось от Волги до Урала под Татарией и Башкирией. Ишимбай превратился в город нефтяников. Соседнее село Стерлитамак, бывшая пристань для перегрузки соли соли Солилецка, тоже превратилась в город нефтяников. Мало! В 1948 году рядом начали строить третий город – Салават. Но Башкирия все прирастало промыслами. В 1944 году у села Туймазы скважина вошла в такую толщу нефтеносных пород, что через год возле Туймазов заложили нефтяной город Октябрьский. Одна из его скважин фонтанировала 22 года. А затем нефть нашли и в Устье Белой, у Камы, где в 1959 году основали город Нефтекамск. Придет время, и нефтянка даст башкирии ту волю, за которую два века полыхали башкирские бунты. Не зря нефтяной город назвали Салаватом. В Башкирии рядом с вышками советская власть строила и нефтехимические комбинаты. Не просто добыча, но еще и переработка превращала нефть в чистое золото. На этом ресурсе в 1992 году, в эпоху сепаратизма, Башкирия стала очередной уральской державой в державе – республикой Башкортостан.